Господа адмирал, разрешите? Козырнул от дверей входящий в салон флагофицер, командующего второй эскадрой флота Тихого океана Кафтаранг Свенторжецкий. С горы передают дымы с Нордвеста. Несколько, но точно пока подсчитать не могут. Спасибо, пусть докладывают каждые 10 минут, Евгений Владимирович. Прикажите дать сигнал боевым кораблям иметь под парами все котлы, к походу и бою быть готовыми через 30 минут. Живо отреагировал на новость вице-адмирал Безобразов. «И будьте добры, пригласите к нам на Азов контр-адмирала Беклемишева». «Ну что, Всеволод Федорович, одно из двух. Или наши гости дорогие, которых вторые сутки поджидаем. Или гости лихие и незваные. Торгаши здесь косяками не ходят. Пойдемте подышим». Безобразов поправил Пенсне, придававшая его лицу безмятежный, почти профессорский вид, поднялся и, жестом приглашая своего собеседника пройти вместе с ним, направился к выходу на кормовой балкон памяти Азова. «Только пальто накиньте. Чай не май месяц». «Ну, лихие гости — это вряд ли, Петр Алексеевич». С улыбкой поднимаясь, проговорил Руднев. «По нашим же совместным прикидкам, японцы ваши стоянки еще точно не вычислили». «Здесь местным рыбакам вообще все токийские проблемы не важны, особенно после того, как вы им стали платить за рыбу больше, чем они могли себе вообразить. Кстати, от блюд местной кухни, что нам вчера Беклемишев со своего стола прислал, я в восторге. Признаться, у нас во Владике ничего подобного и в помине не готовят». Стола это того, который ножками вверх, что ли?» усмехнулся безобразов. «Ну да». Только ради бога при нем так пронаварено, не говорите, обижается же человек. обижайся, не обижайся, а весь народ наш так его и зовет, от самого Абукира. Как ляпнул тогда кто-то на мостике, смотрите, смотрите, стол сейчас в Ренаунов едет. Посмеялись, а вот прилипло же, прости господи, но все лучше, чем блюдо с музыкой. Хотя этот стол в одиночку уже три приза словил. Мы вот на крейсере двоих только сподобились. Нахимов так вообще одного. Правда, судя по продолжению, этот один может и всех наших стоить. Родионовские, конечно, недовольны, но пускай себе на поживу еще ловят. Кстати, должны были на бункировку еще вчера притопать. Такое у нас бывает... Сутки двое еще ничего не значит. Вот когда океана с Егорьевым десять дней ожидали, попсиховали все. Я уж почти решился телеграф запускать. Кто ж знал, что он угля с трофея своего первого черпанул и благодаря этому еще двоих стреножил? Американец-то тот, что с керосином, газолином и маслом машинным больше восьми узлов не полз. Правда, третьего его приза, германца, мы потом отпустили после получения им соответствующей накачки от Сайпанского острова начальника, естественно. Но это указание, пойманных немцев на разбор к губернатору и на его решение, как я понял, часть нашего уговора с Берлином. Они нам не мешают в Бахе и за Сайпаном стоять, а мы их соотечественников-контрабандистов не тупим, а к ним на разбор ведем. Какой разбор, ясно же. Двоих поймали, и обоих же по просьбе губернатора отпустили. А вообще-то, Всеволод Федорович, Для наших дел вспомогательные крейсера очень хороши оказались. Из всего того улова, что за Сайпаном под присмотром храброго именоносцев отстаивается, больше половины на счету этой четверки гнедых, Как и из тех пароходов, что уже у вас во Владике, пять Егорьевских скакунов добыча. Петр Алексеевич, насколько я знаю, свинторжецкий ведь с Егорьевым уходил. Да, Евгений Романович о нем высочайшего мнения. По его представлению, произведен в капитана второго ранга. Я его к себе забрал, потому как полно штабной и шифровальной работы. Организация охраны стоянок, приходование и отправка во Владивосток трофеев, допросы всякие разные, изучение документов, переписка с сайпанским губернатором. У него ведь английский и немецкий свободно, и японский для разговорного сносно вполне. Мы тут уж совсем из сил выбивались. Спасибо Егорьеву, не пожадничал. Так вот. Неудачники у нас пока Корнилов, один барк был у него и тот немец, да Николай с Донским, этим крупнее Джонок, увы, ничего не попадалось. Смирнов не унывает, уголь принял и собрался было завтра опять на север, но я не пустил, так как Степан Осипович идет, и снаряды пусть догрузит, а вот Добротворский тот тихо бесится. У Мальты, у Джибути, да и почти под Сингапуром самым ловил, а тут, ну не фартит и все тут. Но адмиралов я, конечно, в крейсерство не пустил. И дальность маловато. Да и если про береговую оборону японцев я правильно все понял. Короче, они у меня с храбрым учатся стрелять по берегу. Чтобы как таблицу умножения. Чтобы от зубов отскакивало. Понятно, мне их командиры чуть обструкцию не устроили. Призовых-то охота. Тем более, что Наварину с Николаем я таки разрешил. Взял грех на душу. А бунта не опасаетесь? Какого? «На броненосцах береговой обороны?» Удивленно вскинул глаза Безобразов. «Да нет, бог с вами. Как у вас пленные-то сидят?» «Ну, интернированные, понятно, на Висле и в лагере, там вопросов нет. А японцы на этом вашем желтом пароходе?» «Под прицелом пары минных аппаратов, да пушек с броненосцев особо не побунтуешь. Да и вообще, дисциплинированные они народ, скажу я вам. Сами старших выбрали, не бузят, едой, питьем и мылом мы их обеспечиваем». Как узнали, что мы их убивать и кушать не собираемся и считаем не пленными даже, а интернированными, и как уйдем отсюда всех отпустим, вообще успокоились, по вечерам песни поют, мы им даже газеты и чтивы оставляем, так что проблемы, которые я опасался, пока не возникло. Чистоплотные, моются в бочках с горячей водой, пароход сами драют, короче я даже думаю за образцовое поведение им его оставить, когда уйдем пусть до дому сами добираются, как считаете? «Ну а почему нет? Думаю, Степан Осипович заражать не будет. Они все же не комбатанты. Пароход, как мне сказали, спуска 82 -го года. Невелика ценность. Да и благодаря вашей плодотворной деятельности у нас сейчас этого гуталина...» «Какого гуталина?» «А, присказка одна дурацкая, привязалась. Что добра этого пароходного во Владике теперь полно». «Стараемся». В общем, жизнь у нас здесь интересная и разнообразная, как вы уже поняли, Всеволод Федорович. Особенно поначалу душевно было, когда мы тут, как волки, в непуганном стаде резвились, дурее от жадности. Жаль нейтралы без контрабанды, которых хочешь-не хочешь, но приходилось отпускать, растрезвонили, и клондайк наш начал понемногу оскудевать. За четверо суток до вашего прихода ни одного приза. Хотя, как я полагаю, собственно, стоянки наши никем пока не вскрыты. И что очень хорошо, все отпущенники сталкивались пока лишь с нашими вспомогательными грейсерами. Вот если бы они засветили кого-то из броненосцев... Но бог пока от этого миловал. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Хотя, как миловал. И по поводу шведа, и по поводу голландца этого, что только с консервами, чую, скандал будет. Контрабанду стопроцентную тут можно и не натянуть. Но и засветить наваренный я не мог. Другого такого корабля нет, и японцы бы через неделю нас вычислили. Ну а если эти дымы на горизонте, эта японская разведка крадется по нашу душу, то у нас теперь и чем встретить есть, чтобы не отпустить к адмиралу Тога с докладом. Да уж, с этим справимся, полагаю. Руднев кивнул в сторону покачивающихся на якорях Варяга, Богатыря и оскольда. Оба владивостокских крейсера уже сгрузили свою лишнюю ношу, Ящики с мелкокалиберными пушками, новыми прожекторами для миноносцев и катеров, пулеметами и всем прочим, что к этому прилагалось, и посему были вполне готовы, чтобы погонять кого-то, кто мельче себя. А у японцев, кроме больших кораблей Камимуры, все остальные крейсера такими и были. На Аскольде, правда, еще догружали уголь. Сколько кардифа вчера взять успели, пока этот углеед Клемишевский не пришел на последних лопатах? И на Варяге, и на Богатыре сейчас около двух третей нормального запаса. На оскольде, судя по вчерашнему рапорту Громадчикова, поменьше половины. А на Наварина надо было грузить. У него действительно меньше двухсот тонн оставалось. И я о том же. Ну не дело же контр-адмиралу так за призами бегать. А как бы с машиной что? И не дошел. Пришлось бы целую операцию городить. Петр Алексеевич, вы часом не ревнуете, что Беклемиша в троих уже лично зарканил. Не потому ли на него ворчить, а? Ведь в конце концов, после той организации артиллерийских учений, с которой вы меня познакомили, он имеет законное право на сладкое. Какое? Да дай ему бог еще четверых. А вот если это Камемура идет, а броненосец-то и без угля. Конфуз. Поэтому и выговорил им с Фитингофом вчера. Как мальчишки, ей-богу. Может и резко, конечно. это то, что при вас неправильно, наверное. А как все же Камемура? Если это Камемура со своей четверкой... От зума вряд ли еще из ремонта после рандеву со Слябей вышло. Теоретически сейчас с двумя броненосцами и четырьмя большими крейсерами можно дать бой. И хотя с учетом наших дальнейших планов можно просто отойти, время к вечеру, мы островом закрыты. Пока поймет, пока погонится, к темноте уйдем. Но тут есть три «но». Во-первых, потеряем два угольщика и часть призовых, что к Сайпану или во Владике еще не ушли. Во-вторых, если это и вправду Ками, то в Токийской бухте элемента внезапности может и не быть. В-третьих... Элемента чего? А, понял. Да, скорее всего, что так. Но все, Волод Федорович, если это Камимура, мы в любом случае примем бой, потому как нам будет дан шанс потрепать его без участия главных сил флота. И если даже он нас всех изобьет, а мы у него выгрызим только один-два крейсера, за прорыв Чухнина можно будет не волноваться. Итога конец. Поэтому я и приказал готовиться к бою. Мы его примем. Так нечестно, Петр Алексеевич, вы мне договорить не дали, а ведь я то же самое сказать хотел. А я и не сомневался ни секунды. Подходивших к острову кораблей со стороны якорной стоянки видно не было из-за конической громады потухшего вулкана. Гора, которая и имени-то пока не имела на большинстве карт только отметку высоты, прекрасно защищала стоявшие за ней русские крейсера и броненосцы как от западных ветров, так и от лишних глаз. Но насчет взглядов это было справедливо и в обратном направлении, поэтому оставалось ждать семафора с наблюдательного поста на вершине. Конечно, Петрович знал, как зовется этот вулкан у японцев – Сурибаши. Тот самый Сури-Баши, на который в его исчезнувшем мире тысячи японцев ежегодно приезжали поклониться памяти героических предков, сложивших свои головы во время американского штурма Ивадзимы. Теперь на местном флотском жаргоне и вулкан, и остров, и его якорная стоянка величались одинаково. Гора. Просто гора. Прикрытые от норд русские корабли почти не качало. Флагман Беклемишева наварен, три часа назад принявший необходимую дозу угля в ямы, только что закончил приборку. Сейчас он, наполовину скрытый за корпусами богатыря и аскольда, выплюнул шапку черного дыма из кормовых труб. Молодцы, отметил про себя с доброй ревностью Руднев. Приказ получили минут пять как, а в котельных уже шуруют, хоть и с устатку все. Хорошо у Безобразова с Беклемишевым дело поставлено. Да, корабли у них по большей части пожилые, но дошли сюда вполне нормально и сейчас азартно бегают за купцами. Вовремя я надоумил, через Вадика вестимо, чтоб безобразов взял флаг мехом Евгения Сигизмундовича Политовского. Его заслуга в том немалая, конечно. Еще через минуту-другую из-за богатырской кормы шустро выбежал катер под контр-адмиральским флагом, заломил поворот и покатился к трапу Азова. Петрович давно уже собирался поближе рассмотреть это шухуасское американское чудо техники, задуманное им много дней тому назад или лет тому вперед. Вот он, наконец, подходящий момент. На Азове-то все сейчас под брезентом стоят. Вадик нужно отдать ему должное и здесь не сплоховал. Особенно с учетом того развития Генезиса, что сейчас испытывалось у Бьорки. Но пока это лучшее, что мы имеем из малых миноносок на театре военных действий, и в бой, если что, идти именно им. С виду катер как катер, только относительно большой. От форштевня до пулеметной рубки закрыт карпасом, как миноноска. Хотя, если честно, при водоизмещении в 15 тонн, миноноска третьего класса и есть. Только дыма из трубы почти нет, потому как главное, что отличает ее от всех миноносок, применявшихся ранее на русском флоте, это двигатели. Вместо паровой машины все катера этого типа оснащены газолиновым мотором. Построены эти двигатели внутреннего сгорания в США по трехстороннему контракту со Standard Motor Construction Company. Трехстороннему, потому что в роли покупателя выступила германская фирма Шихау, а платильщиком де-факто была российская сторона. Предыстория этого контракта была такова. Американский кораблестроитель Льюис Никсон уже со второй половины 1903 года активно рекламировал предложения на строительство малых кораблей под эти двигатели, от подлодок до катеров береговой обороны и миноносок. Этими последними в конце февраля 1904 года и заинтересовались русские. Но сроки изготовления и боевые качества предложенных Никсоном деревянных кораблей не устраивали заказчиков категорически. Вместо 35-тонных миноносок, оснащенных двумя 300-сильными двигателями и одним поворотным минным аппаратом, гостям из Старого Света требовался стальной катер, не тяжелее 16 тонн, с одним таким мотором, дабы его можно было поднимать на борт больших судов. Американец признал, что эти условия, да еще и в крайне сжатые сроки и вдобавок при серии в 50 штук, ему не потянуть. Ведшие переговоры со стороны заказчиков российский морской агент в Вашингтоне Кафтаранг Бутаков и его германский коллега, представлявший интересы германской фирмы, как будто только это и ждали. В итоге был подписан контракт не с Никсоном, который получил в конверте некий утешительный приз за готовность сдвинуть свои контракты со стандартом, а напрямую с фирмой-двигателестроителем. Согласно договоренности, американцы обязались поставить 60 моторов, 16 штук с учетом имевшихся готовых и заделов к 20 апреля, а остальные к 1 июля. С учетом того, что они уже имели в высокой степени готовности 5 таких моторов, контракт был подписан. Конечно, сроки и требования заказчиков были беспрецедентно жестокими. Но хоть финансовая сторона дела до сих пор остается тайной, есть основания полагать, что стороны остались вполне довольны друг другом, поскольку сам конструктор двигателей и совладелец фирмы Карл Риот, оставив на хозяйстве своего младшего брата, срочно выехал в Германию, консультировать инженеров фирмы Ховальдверке, которая приобрела у стандарта лицензию на производство линейки его моторов. На самом деле покупателями были русские, которым были нужны существенно более мощные моторы для катеров типа КЛ. Петрович с интересом рассматривал созданное фактически по его личному техзаданию детище американо-германской кооперации, подходящее к азовскому трапу, По длине катерок, конечно, поболее наших деревяшек будет, однако пропорции совсем иные. Главное же внешнее отличие от паровых катеров – из трубы почти нет дыма. Нет и искр, демаскирующих паровые катера ночью, да и, судя по звуку двигателя, глушитель для него у немцев вполне получился. И как резв, как поворотлив, с мотором в 300 лошадиных сил свои паспортные 17 узлов он выдаст играючи. Не зря Вадик расхваливал. И по вооружению катерок тоже что-то с чем-то. По бортам впереди два казенно-зарядных метательных минных аппарата. На каждой из них по две мины. Одна в аппарате и запасная. Дальность стрельбы до 100 метров. Вес взрывчатки 31 килограмм. Поменьше, чем в уайтхедах. Но для купцов и этого вполне. К тому же и о себе думать надо. Не самоубийцы же. За небольшим бруствером рубкой впереди трубы пулемет. Нет, должен быть пулемет. На Беклемишевском, конечно же, стоит Максим, но, судя по всему, калибром все полтора дюйма. Такое пулеметом язык и назвать-то не поворачивается. Откуда только скоммуниздили? Тьфу, блин, только бы прилюдно такое не вернуть. Пронеслось в голове Руднева. Мимоходом он отметил, что и родной катерный трехлинейный Максим тоже никуда не делся. Тумба с кронштейном для его установки торчала на корме. Первые восемь таких катеров получили Наварин и Азов еще при уходе с Балтики прямо в Канале, куда их за сутки до прихода туда Беклемишевского отряда перегнали данцикские корабелы. Остальные были поставлены немцами вместе с железнодорожными транспортерами, довезены на пароходах до Питера и прибыли оттуда во Владик под Трансибу несколькими литерными поездами и уже там были погружены на Егорьевских скакунов вместо паровых. Так что сейчас Вторая Тихоокеанская эскадра была укомплектована бортовыми миноносками-газолинками в полном соответствии со штатом. Конечно, было бы здорово иметь вместо них 19-тонные торпедные катера типа КЛ, оснащенные двумя 400-сильными моторами Риотта Луцкого с 28 расчетными узлами хода. Вадик, кстати, доложил недавно, что серийные катера смогут развивать на максимальной мощности с подводным крылом Крылова-Шухова даже около 34 И при этом они еще вооружены не метательными минами, а парой уайтхедов в бугельных аппаратах. Но, как предполагал Василий, отработка изделия с таким коэффициентом новизны может затянуться, что на практике и случилось. Слава Богу, что, взвесив все «за» и «против», было решено проект с «Шихау» доводить также по «Зеленой улице». Могло ведь получиться по классике «Лучший враг хорошего». Катиражи секретного типа, или, как они обозначаются в переписке, Крылова-Луцкого, начнут приходить во Владивосток только в ноябре. С топливом для прожорливых моторов газолинок проблем не было, как успел рассказать Безобразов – Пойманный Егорьевым Трамп с керосином, маслами и 30-200 литровыми бочками газолина от Standard Oil оказался весьма ко двору. Это позволило значительно увеличить и усложнить объем учебы катерных экипажей. С одной стороны это повысило их выучку, но с другой три мотора запороли, а два других даже после переборки перестали выдавать нормальную мощность. Два убитых заменили на заранее взятые еще в Германии запасные, а три остальных, необходимых на замену, прибыли на борту Лены вчера в партии из тех десяти движков, что Руднев приказал погрузить на вспомогательный крейсер вместе с восьмью комплектами мощных телеграфных аппаратов и снарядами для кораблей Безобразова и Беклемишева. Петрович помнил, что на газолинках Никсона именно надежность двигателей вызывала больше всего нареканий, поэтому и заказ на них был оформлен с запасом. Младший флагман 2 эскадры, поздоровавшись, присоединился к ним в тот самый момент, когда флаг-офицер доложил собравшимся. «Господа, с горы головного опознали. Навик. С ним еще большой корабль, но он оттянул и за дымом пока не разобрать». «Все ясно, спасибо. Прикажите сигнал Варягу встретить и привезти сюда отряд командующего флотом. Кораблям быть готовым к встрече и смотру». Петрович отметил про себя, что Стэмман, Степанов и громадчиков заранее выбрали по одному якорю сразу по получении приказа разводить все пары. Война научила быть предусмотрительными. Через пять минут Варяг уже проходил мимо них. В соответствии с подтвержденным штабом флота приказом вице-адмирала о запрете артиллерийского салютования в маневренных базах, его офицеры и матросы приветствовали начальство, собравшееся на балконе Азова, молча, отданием чести. Пока Безобразов с Беклемишевым обменивались последними эскадренными новостями, Петрович размышлял о предстоящем. Итак, Степан Осипович на подходе и, судя по всему, как и собрался, взял с собой Новика. Сам, скорее всего, идет на Баяне, не на Паладеже. Значит, если примет решение на атаку, точно сам поведет. А теперь-то уж наверняка примет. Где у них мины крепостные, знает, благодаря мне и Цусимскому форуму. С батареями и фортами, благодаря Русину и немцам, все ясно. А те фотки, что Старарт с Наварина привез, вообще клад. В пору не только его, но и американцы этого, капитана Смоники, к ордену представлять если еще и учесть ту схемку береговой обороны с бонами у Йокосуки и Токио досудоходными фарватерами меж межминных полей, что он Беклемишеву нарисовал. И учитель у нашего фотографа хорош. Николая Николаевича Постоли. Эх, а ведь до сих пор тоже в лейтенантах ходит. Надо поправлять это дело. Кстати, сейчас он вроде бы на Сысуэ к нам идет с Чухниным. Доживем до Артура, непременно познакомлюсь. Альбом его фотографий наших кораблей надо издать непременно. И не один. Для популяризации флота это просто необходимо. И еще Макаров обещал мне какой-то персональный сюрприз в последней телеграмме. Что бы это могло быть? Хотя собственно говоря и не столь важно. Ведь это дело все равно без нас пройдет. Нам не судьба. Нужно протаскивать у Артур чухнина с гвардией. Сразу в двух местах не очутишься. Крейсера пока не летают. Поэтому придется нам со Стэмманом класть голову в пасть голодному тигру, сиречь мемури. Да, кстати. Господа, пока мы тут втроем, хочу обсудить один деликатный момент. Конечно, все, Влад Федорович, мы все внимание. Есть у меня одна проблема, личная. Приехал, вернее, сбежал из корпуса на мою голову сын. С парой таких же, как он, юных обормотов. Отправились воевать японцев. Этих я довольно удачно пристроил. Одного к Дабичу, другого к Карнаутову. А мое сокровище вцепилось мертвой хваткой. Хочу на варяг и все тут. Каюсь. Дал я слабину. Взял. Кстати, не стыдно. Сигналит отменно. Зрение прекрасное. По силуэтам, кого хочешь, чуть ли не лучше меня узнает. Заставил его серьезным делом заняться. И что? Минер мой теперь в нем души не чает. Так что и руки из того места вроде растут. В другом беда. Во-первых, неудобно, как-то, знаете ли, становится. Чувствую, что кое-кто косится. Семейственность. Во-вторых, признаюсь честно, дело нам на варяге скоро очень рискованное предстоит. Все, Волод Федорович, а если я, пользуясь старшинством, попрошу вас отдать мне вопрос определения места дальнейшей службы Гордомарина Руднева, ведь в данный момент варяг в моем оперативном подчинении с улыбкой перебил Руднева безобразов, то я вынужден буду согласиться, Петр Алексеевич. «Коли так, то я знаю, что у контр-адмирала Беклемишева на наварине кое-какие вакансии имеются, да и штаб у него не в штате. Что скажете, Николай Александрович?» «Выпускайте приказ. Я возражать не стану. Присылайте отпрыска прямо завтра с утра, Всеволод Федорович. Посмотрим, чему ваш минер так радовался». Так, за разговорами и размышлениями, незаметно пролетели минут сорок, когда сверху раздалась усиленная рупором команда командира крейсера «Свистать всех наверх!» встреча с правого борта. За стройным силуэтом варяга, заходящего в тень горы, плавно скользил грозный баян под флагом командующего российским императорским флотом в Тихом океане. Следом за ним, на коротком интервале, маленький, изящный, ощутимо сдерживающий свой прыть и норов, «Новик». Команда всех кораблей и пришедших и встречающих были выстроены по борту в первом сроке. Петрович вглядывался в бинокль. «Смотрите, господа, Степан Осипович на крышу ходовой рубки поднимается». «Точно. Давайте и мы тоже пройдем повыше. Генрих Фадеевич, командуйте встречу». Обратился Безобразов к командиру крейсера Каперангу Цивинскому. — Да, и будьте добры, распорядитесь, чтобы стол накрывали. Думаю, что командующий сам к нам соберется на правах званного гостя. Следующие минут десять могучая русская «Ура!» гремела не смолкая. Три крейсера прошли вдоль линии стоящих на якорях кораблей. Память Азова, Богатыря, Оскольда, Наварина, Николая Первого, Океана, Ангары, Лены. Развернулись и, вновь пройдя вдоль их колонны, начали становиться на якорь. Макаров передал, что сам едет на Азов и предложил всем командирам прибыть туда же. Командующий, поднявшийся на борт Азова, вместе с контр-адмиралом Молосом и Кавторангом Русиным, был, как всегда, бодр и энергичен. Быстро, но сердечно поздоровавшись со встречающими его адмиралами и офицерами, Макаров, в сопровождении только командира крейсера, безобразного и флагманского механика 2 эскадры Политовского, которого он особо попросил проводить его, прошел вдоль строя команды. Тепло поприветствовал всех, ненадолго задержался около сверхсрочников, коротко хохотнув, поздоровался с кем-то из них особо тепло, а со старшим боцманом, как позже выяснилось, давним знакомцем по Ермаку, даже расцеловался по-русски. После чего Степан Осипович, провожаемый очередным взрывом матросского «Ура», быстро осмотрел расположение новых шестидюймовок, по пути обсуждая что-то с флагманским механиком. Поднявшись на бак к погонному орудию, чтобы, видимо, лично убедиться в удобстве углов обстрела, поинтересовался у Цивинского, как быстро спускают и поднимают на борт минные катера, удобно ли с ними работать. А затем зашагал обратно к парадному трапу, на который уже поднимались командиры кораблей и прибывшие с ними офицеры. А Петрович смотрел. Смотрел на лица. На лица матросов и унтер-офицеров крейсера, светящиеся тем особым, недоступным глазу и ощутимым только душой, необъяснимым внутренним энергетическим свечением, которое снисходит лишь на чело воинов, приветствующих своего любимого вождя. Вождя, за которым они готовы идти в самое пекло, и не считая порвать в клочья столько врагов, сколько их всего окажется на пути. Макаров и был таким вождем, прозорливым, расчетливым и смелым, в которого не просто верят, которого боготворят воины. Да, эта схватка с Японией пока складывалась для нас трудной и не во всем удачно. Да, были и потери от собственной неподготовленности, и что греха таить, даже от трусости, если вспомнить гибель боярина или едва не утопленную в проходе победу. Что и говорить... Во многие русские души вполз червь сомнения и недоумения. Как такое возможно, чтобы громадная империя, имеющая флот в три раза больше японского, не говоря уже о преимуществе в количестве штыков, девять месяцев с трудом сдерживает натиск небольшого азиатского островного государства, о котором еще меньше четверти века назад говорили как о какой-то восточной экзотике и не более того? Но чтобы с Японией всерьез воевать? «Увольте! Это же битва таракана с тапком!» Макаров был одним из первых русских адмиралов, оценивших потенциал и замах японцев, поддержанных владычицей и морей. Он прекрасно осознал, что на Дальнем Востоке эта страна начала с благословения англичан сумасшедшими темпами превращаться в такое же их буферное государство, противостоящее российской имперской экспансии, как и Турция на Востоке Ближнем тщательное изучение хода и итогов японо-китайской войны, особенности самурайской военной психологии дали степану осиповичу возможность накануне столкновения детально предвидеть внезапность первого удара японских миноносцев по судам нашей эскадры на внешнем рейде Артура. Увы его предупреждающая телеграмма осталась без последствий, если не считать таковым подрывцы саревича, ретвизаны и палады, Организации ремонта которых ему пришлось в первую очередь и заниматься по прибытии в Порт-Артур. Не самая благодарная работа для флотоводца. Но уже первый и, по правде говоря, неудачный бой у Бедзыва утвердил авторитет Макарова окончательно. А уж второй бой, там же, когда Того был первый раз побит, потеряв броненосец, крейсер и около десятка минных судов, сделали Степана Осиповича для флота подлинным народным героем родни Суворову, Ушакову или Нахимову. Именно это и видел сейчас Петрович в устремленных на Макарова обожающих матросских глазах. Видел и понимал, что и он сам, и все адмиралы и офицеры, стоящие сейчас на палубе Азова, разделяют это чувство. Кто-то назовет это массовым психозом, кто-то слепой верой в вождя, культом личности в конце концов. И доля правды будет, наверное, в рассуждениях и тех, и других». Но сути явления они так и не прочувствуют, не поймут, что это именно тот уникальный случай, когда высшая форма человеческой любви, любви к своей родине, фокусируется на одном человеке, на ее главном защитнике и заступнике. И любви этой удостаиваются либо великие полководцы, либо великие народные лидеры, Не только умные, расчетливые и удачливые, но и личное свое «я», ставящее позади своего сыновьего долга по отношению к Отечеству и от того знающие ценность каждой русской жизни, которой они распоряжаются, солдатской, матросской или офицерской, ибо жизни сынов и дочерей и есть высшая ценность для Родины. Оторвал Петровича от возвышенных рассуждений обещанный сюрприз комфлота. В подваливающем к трапу Азова катере Сновика Роднев узарел три весьма колоритных и известных на флоте фигуры. Во-первых, Каперанга Эссона, во-вторых, Василия Балка, а в-третьих, что в общем сюрпризом уже не было, еще одного Балка, на фоне чьей черной лохматой бороды даже природное украшение Степана Осиповича выглядело не столь эффектно. Так, если мы имеем здесь этих троих, то это уже шампунь, бальзам и ополаскиватель в одном флаконе. И как пить дать без геройств, в том числе и сухопутных, не обойдется. Что же там они еще такое удумали, господи?